Глава восьмая. «По четвергам у меня репетиции, поэтому я не мог прийти в приемный день. Простите, надеюсь, я вас не побеспокоил». Обезоруживающая улыбка делала Пьетро Малару похожим на юнца, несмотря на морщины. Ожидая приглашения войти, он стоял у двери, сжимая в руках шляпу. Костанца, одетая в домашнее платье, была совсем не рада нежданному вторжению. Она с горечью подумала о том, что этот человек всегда появляется в самый неподходящий момент. Она совсем забыла о нем и о своем приглашении. Поскольку служанка на Нина сегодня ушла по делам, Костанце пришлось самой открыть дверь. И теперь она не знала, что делать дальше, не впустить его было бы грубо, поэтому она предложила Пьетро подождать, пока она спросит у тети Амалии, сможет ли та принять гостя. «Располагайтесь в гостиной. Дядя Антонио скоро придет», — сказала она и уже собиралась уйти, чтобы, по крайней мере, надеть туфли, как вдруг до нее донесся крик «Не уходите!». Костанца нехотя уселась напротив Пьетра, стараясь спрятать под платьем потертой тапочки. Ей казалось, что в тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов, время тянулось бесконечно. Маэстро, сидевший напротив, беззастенчиво рассматривал ее своими темными глазами о чем обычно разговаривают с дирижерами. Костанца чувствовала себя неловко. Ведь этот человек далеко не мальчик, ему должно быть лет сорок, не меньше. Наконец он вытащил из кармана серый конверт. Я хотел пригласить доктора и его жену в Метрополитен Опера. В субботу, 16 ноября, дают Аиду. Дирижирует сам Тосканини. Надеюсь, вы знаете, кто он? Артура Тосканини, выдающийся итальянский и американский дирижер. «Разумеется. А вы с ним знакомы?» «Все мы знакомы в некотором роде», — уклончиво ответил Малара и добавил, заметно оживившись. «Несомненно, он великолепен, но и фортуна к нему благосклонна». Костанца кивнула. «Маэстро с энтузиазмом принялся рассказывать об Аиде и о том, почему эта опера признана шедевром». Кастанца слушала Россию, наглядя, как он лихорадочно перекладывает конверт из одной руки в другую. Наверное, думала она, для дирижера это нормально, не давать рукам покоя. «А как вы оказались в Нью-Йорке вдали от семьи?» Кастанца покраснела и опустила глаза на свои ноги. «Кажется, мой вопрос неуместен. Простите, я не думал, что такой молодой, изящной и порядочной женщины есть какие-то страшные тайны». «Да, у меня есть тайны». Костанца на мгновение возненавидела этого человека за то, что он воскресил ее печальные воспоминания. Между тем смущенный дирижер сменил тему разговора. «К сожалению, мне удалось раздобыть только два билета, и я никак не могу обидеть доктора, но, поверьте, я был бы счастлив, если бы мог пригласить и вас». Костанца залилась румянцем, не зная, что ответить, но, к счастью, в этот момент вошел дядя Антонио, и она облегченно вздохнула. «Маэстро, как приятно видеть вас снова!» Виталий радостно двинулся к маларе, тот встал, протягивая доктору руку. Костанца поспешила помочь дяде Антонио снять пальто. «Простите, что свалился как снег на голову, но как раз сегодня у меня выдалась свободная минутка. В последнее время я очень занят». «О, не беспокойтесь, все в порядке. Костанца, тебе письмо от Руджера", добавил Виталий, протягивая ей конверт. «Итак, расскажите, как у вас дела». Они сели друг напротив друга. «Все отлично, по крайней мере, в отношении финансов. У меня есть работа, я не бедствую. К тому же я переехал, как вы и советовали. Теперь я живу на углу Перри и Бликер-стрит». В просторной, удобной квартире. Руковожу небольшим оркестром здесь, в Нью-Йорке. Конечно, хотелось бы создать собственный коллектив, но на это у меня пока недостаточно средств. Чтобы накопить необходимую сумму, я подрабатываю в студии грамзаписи. Видите ли, в этой области сейчас большой спрос на музыкантов, и он неуклонно растет. Уверен, за пластинками будущее, со временем они заменят живую музыку. Доктор кивнул. «Но, доктор, хватит обо мне, лучше я расскажу вам, почему явился в неприемный день». Малара ненадолго замолчал, пытаясь подобрать правильные слова и тон. «Так вот, я имею честь пригласить вас с супругой в Метрополитен-Опера, на Аиду, под управлением Тосканини. Это большое событие, весь Нью-Йорк гонялся за билетами». С этими словами Малара немного театральным жестом протянул доктору конверт. Мне удалось раздобыть два приглашения. «Премного благодарен за вашу доброту. Но если вы действительно хотите меня порадовать, то пригласите лучше мою дочь и племянницу. Мы с женой были бы счастливы, да и вы, возможно, тоже», — посмеиваясь, закончил Виталий. Костанца в смятении встала, извинилась и вышла, пробормотав, что ей не терпится прочесть письмо брата. Мессина, 20 октября 1908 года. Дорогая Костанца, спасибо тебе за письмо. Всегда приятно получить от тебя весточку. Я рад, что ты общаешься с Франческо Минази, но не забывай, что Минази прочно обосновались в Америке и вряд ли когда-нибудь вернутся в Мессину. Говорю тебе об этом пока не слишком поздно. Впрочем, не обращай внимания на мои странные фантазии. «Сейчас я все время занят учёбой. Готовлюсь к последнему экзамену. Слава богу! Дипломную работу я уже написал. Как только окончу университет, стану стажером у нотариуса Паризи, дедушкиного ученика». Он обещал мне место. «Поскорее бы. Мне кажется, что настоящая жизнь проходит мимо, пока я торчу в своей комнате за книгами». «Я купил себе граммофон. И знаешь, благодаря ему у нас наконец-то стало веселей». «Фортепиано уже давно стоит без дела, а теперь музыка наполняет наш дом жизнью. Если можешь, пришли мне какие-нибудь американские пластинки, у нас их не найти. Дома все в порядке». Гульельма начал новый учебный год с большим энтузиазмом. Он куда прилежнее, чем я в его возрасте. На прошлой неделе дядя Карада взял его с собой в редакцию, чтобы показать печатный станок. Гульельма пришел в восторг и вернулся такой вдохновленный, что тут же вместе с другими ребятами принялся делать свою газету. Они хотят назвать ее «Детская газета». Гульельма обещал выслать тебе первый номер. Есть еще одна новость. Альфонс соженился. Она ничем не примечательная девушка, племянница какого-то судовладельца. Похоже, это брак по расчету. Я подумал, что лучше ты узнаешь об этом сейчас, чем весной, когда вернешься в Мессину. Деньги на дорогу я вышлю тебе после Нового года, через Банк Стабили, как обычно. Недавно на улице Гарибальди я встретил Полиду. Она стала настоящей красавицей, и если бы не темные волосы и глаза, которые она унаследовала от матери, вы были бы с ней похожи, как две капли воды». Она выглядела очень довольной, потому что отец наконец-то разрешил ей подать документы в престижную частную школу, где она хочет работать учительницей. Мама была вне себя от счастья, когда вчера за обедом я сообщил, что ты возвращаешься. Ей очень одиноко, она изменилась и постарела, так что не удивляйся, когда увидишь ее. А вот тетя Джустина все та же. Она казалась мне старой, когда я был маленьким, но с тех пор как будто нисколько не изменилась. Чтобы немного развлечь маму и тетю, я заказал на 27 декабря ложу в Театре Витория Эммануэля. Даю Таиду. Разве я не образцовый сын? Что скажешь? Впрочем, быть может, это связано с еще одной новостью. Я влюблен. Обнимаю тебя и передаю перо Гульельма, твой любящий брат Роджеро. Дорогая Костанца, это Гульельма. Когда ты вернешься? Как там моя макетта? Я часто о ней вспоминаю. Недавно я получил высший балл за диктант. Я рассказал одному мальчику, что в Америке есть летающие поезда и высоченные, как горы дома, но он обозвал меня лгунишкой. Очень тебя люблю, Гульельма.